Красота достойная высшей похвалы. Эпиграф. На собственном опыте я поняла, что в каждой горести и печали есть благословение Господа. Шэрри Хандли. Мой муж 11 лет играл в профессиональный футбол в НФЛ. Жоны хорошо оплачиваемых игроков должны безупречно выглядеть. Поэтому они часто ходят в солярий в спа-салоны, на маникюр и педикюр и в спортзалы. В общем, многие из них красавицы и тщательно за собой следят. В начале спортивной карьеры моего мужа со мной случилось несчастье. Я облилась кипящим маслом, когда мы делали фон дю, и получила ожоги третьей степени. Я целый месяц пролежала в больнице, где мне сделали несколько пересадок кожи. Пострадало около 40% кожного покрова, включая лицо. Врачи предписали мне носить компрессионное бельё, закрывающее моё тело спереди от пальцев на ногах до верхней части живота. Я с детства занималась разными видами спорта и всегда уделяла много внимания своей внешности. Но сколько ни тренируйся в спортзале, от ожогов не избавишься. Мне не нравилось маскировать шрамы, потому что с толстым слоем косметики на лице я чувствовала себя клоуном. Раньше я была красивой, и это придавало мне уверенности в себе. Теперь я потеряла былую красоту, поэтому моя уверенность должна была опираться на что-то другое. В то время мы жили в солнечной и жаркой Флориде, где ходить в компрессионном белье было страшно неудобно. Я должна была носить рубашку с длинными рукавами, штаны, носки, полностью закрывающие ноги обувь и шляпу. О модных нарядах не могло быть и речи. Я всегда любила солнце, но после ожога мне нельзя было попадать под прямые лучи, поэтому я ходила одетая как капуста. Это было трудное время, мне было больно двигаться и тяжело вставать по утрам. Каждый день мы с близкой подругой тренировались, чтобы не терять форму. Просыпаясь, я тут же надевала беговые кеды, подавая своему мозгу сигнал. Сегодня я собираюсь заниматься тем, что мне полезно. Это помогало мне настроиться на правильный лад. Как я уже говорила, моя самооценка и уверенность в себе сильно пошатнулись. Мне надо было научиться уважать себя не за внешнюю а за внутреннюю красоту. Вместо того, чтобы считать себя человеком изуродованным ожогом, я повторяла фразу из послания к колосянам апостола Павла. Глава 3, стих 12. Итак, облекитесь, как избранные Божие, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение. Когда у меня было тяжело на душе, и я чувствовала, что моя вера может пошатнуться, я находила утешение в словах: "Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов". Послание к Коринфянам, глава 2, стих 16. Когда я чувствовала себя одинокой, Господь шептал мне: «Как я был с Моисеем, так буду и с тобою, не отступлю от тебя и не оставлю тебя». Иисус Новин, глава 1, стих 5. «А в отчаянии я слышала слова Господа, «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Послание Коринфянам, глава 1, стих 5. Стихи 3 и 4 «И они придавали мне сил и укрепляли веру. Я молилась Господу, и Он не ответил, хотя мое настроение металось от отличного к отвратительному. Новые обстоятельства моей жизни старались изменить меня и подстроить под себя, но Господь мне помог. Я думала о Нем, а не о себе». Мои желания стали его желаниями. Я не позволила прошлому отравить моё настоящее, отбросила страх и сконцентрировалась на том, что Господь хотел мне сказать. Господь подарил мне новое сердце, умеющее любить и верить, став моей силой. Он помог мне полюбить других. С помощью компрессионного белья мои шрамы постепенно разгладились. А правда Господа изменила мои мечущиеся мысли. Внутри меня постепенно росла радость понимания того, что Господь всё использует для торжества своего дела. Красота мимолётна, но женщина, которая чтит Господа, должна быть восхвалена. Притчи, глава 31, стих 30. Я никому не желаю получить такие ожоги, как у меня. Но благодаря им я обрела духовную красоту. Сейчас моя уверенность в себе основана на понимании того, кто я и во что я верю. Моё новое восприятие жизни дало мне новую свободу. Замечу, что мой внешний вид нисколько не повлиял на успехи моего мужа в спорте, но главной наградой, которую мы получили от Господа, стало ощущение внутренней силы. Кейси Хансен